Гордость В прошлой главе «Сребролюбие» я показал, как в самом названии этого греха таится лукавство. С одной стороны, сребролюбие – это такая болезненная страсть, от которой можно и нужно избавляться. С другой – это хитрый религиозный концепт с двойным дном, весьма действенный в руках опытного религиозного манипулятора. Серебро любить нельзя, если речь идет о храме. В остальном поступай как знаешь, однако сохраняй признаки овцы Христовой, для чего в принципе достаточно исповеди, после которой священник подумает, допустит ли тебя до причастия. И богатому достаточно легко склонить священника к лояльности. Начатки всех своих плодов надобно жертвовать Богови, для того, чтобы священники окропили святым духом весь труд твой. Самое интересное во всей этой концепции – это ее беспроигрышность для церкви, где заканчивается защитная функция церковного благословения, начинается поприще духовной брани. То есть, например, если помогающий церкви ктитор спасает свои деньги во время кризиса, то батюшка не применит объяснить это божественным вмешательством, наградой за пожертвования, подбивая ктитора к еще более щедрым пожертвованиям. Но если Ктитор деньги теряет, то священник объяснит это неизъяснимым промыслом Божьим. Таким образом Бог где наказывает Ктитора, прощая ему старые грехи. Мол, сказано в Писании: Кого люблю, того и наказую. Это также является поводом к увеличению благотворительности. Если беды над тобой сгущаются, надо усилить молитву и увеличить взносы в церковную казну. И когда наконец отпустит, а жизнь она такая, бывает, что прихватит, но потом обычно отпускает, ты с чистой совестью сможешь возблагодарить Господа вместе с облагодетельствованным тобой батюшкой. В этой главе я расскажу о еще одном манипулятивном грехе, если можно так выразиться, то есть грехе, в общем-то, раздутом из ничего и не в природе, но как по волшебству, превращающимся в оружие в руках опытного религиозного манипулятора. Вы думаете, что сребролюбие – корень всех зол? А вот и нет. Это когда речь идет о пожертвованиях, священник тебе тактично напомнит об Удином грехе и о том, что Бог велел делиться. Но есть в православии царица всех страстей, которая коренится в бесплотном духе, а не в греховном теле. Речь, конечно, идет о гордости дьявол согрешил гордостью не имея плотяных рис поэтому в монашестве которое сравнивает себя с ангельским воинством гордость считается самым страшным врагом ибо одержимыми ею могут быть и великие отрекшиеся от мира подвижники пафос святых отцов и их страх перед гордостью заимствовали обычные бытовые православные которым гордиться то собственно и нечем по этой причине Не состоявшийся в жизни ничто, воцерковившись, как правило, начинает мнить себя всем. Был ты по жизни неудачником, а стал спасающимся во Христе братом. Здесь религия несет компенсирующую роль и действительно служит неким опиумом, облегчающим восприятие действительности для большинства воцерковленных. Многие православные начинают верить, что они не обычные неудачники, а просто люди духовные презирающие материальное благо, подвижники благочестия. Это дает повод в оцерковленном смотреть на успешных, но неверующих людей свысока. Само это слово «гордость» в русском языке смешанных коннотаций. Мать испытывает гордость за успехи своих детей, патриот гордится своей страной, страна гордится достижениями своих ученых и писателей и так далее. С другой стороны, по православному учению, гордость – полная противоположность смирению. Если гордость не звела сатану в ад, смирение возводит грешника к Богу. Смирение спасает, гордость несет погибель. Терминологическая путаница заставила отечественных церковников изобрести такой термин, как «гордыня». Это гордость без каких-либо позитивных коннотаций. Как сребролюбие является безумной страстью стяжания, так и гордыня есть безумная гордость. У греков гордыня называется хубрисом, древнегреческая дерзость. Высокомерие, гордыня, спесь, гипертрофированное самолюбие, которое античные боги считали вызовом себе, хубрис по их вере всегда приводит к перипетии, внезапному исчезновению удачи и в дальнейшем к божественному возмездию, немезису то есть сама по себе гордыня есть нечто безумное, как истяжательство Плюшкина, и она вовсе не распространена широко. По-настоящему гордых людей, как и по-настоящему сребролюбивых, я не видел. Однако церковные люди любят вставлять лыка в строку по каждому удобному поводу, одергивая эмоционального или уверенного в себе оппонента обвинением в гордости то есть само слово «гордость» у православных не в почете и носит почти полностью негативные коннотации. Гордость в этой парадигме – это любое несмирение и какая-то маленькая недоразвитая гордыня, в перспективе могущая перерасти в гордыню большую, тот самый хубрис. Любой православный знает об этой особенности отечественной бытовой веры, когда любая – даже самая малая рассинхронизация с церковным учением объявляется гордостью. Учитывая, что сколько православных, столько и учений, да и само общее учение образлом хом, бабьих басен, волшебных камней и всевозможных местечковых пророчеств, гордостью православные сегодня часто именуют и самое обычное здравомыслие. Впрочем, Они руководствуются в этом вопросе Писанием, в котором говорится, что христианство для погибающих юродство есть, но для спасающихся – сила Божья. То есть в ответ на здравомысленное замечание от православного можно получить отповедь «грешник, где ты, и неверующий». Стоит сказать, что такой подход православных в быту отпугивает многих людей, которые бы и хотели поверить, но страшаться составлять с людьми – Верующими в чудодейственность землицы с могил каких-нибудь пузеновских старец и в пророчество об Антихристе одно тело Христова. Как вершины аскетических штудий современные православные полагают высшие подвиги странничества и уродства, так вектором духовного роста всегда служат смирение. Обычно религиозный человек окрашивает в религиозные краски свои заблуждения и страхи. В итоге получается интересный православный дискурс, когда любой маломальски подкованный в православной теме человек получает в свое распоряжение инструменты манипулятивного воздействия на окружающих, которых ему нужно спасать, то есть всячески склонять к православному образу мысли и действия. Под смирением здесь понимается психологическая капитуляция перед оппонентом. Новообращенный сам учится склонять грибу перед духовенством, полагая, что это приобщает его силе традиции и дает ему право на так называемую проповедь, под чем понимается безапелляционная пропаганда православных взглядов. Такой новообращенный манипулятор зорко следит за корешками грехов окружающих и старается выкорчевывать их при помощи острых слов. Это называется в быту смирять. Окружающие обычно расценивают такое поведение, как бесцеремонность, и начинают эмоционально реагировать, на что новообращенный еще больше убеждается в своей правоте, мне что выдавил эмоциональный гной по лествице, а не просто раздражил своим непрошенным учительством. Естественно, если человек прогибается под эмоциональным напором новоявленного проповедника, это трактуется им как смирение, которое скоро приведет к Богу. Если же человек не прогибается, то он объявляется гордым. Это настолько распространенный типаж, что знаком не только верующим, но и далеким от религии людям, поскольку подобные благочестивые ковыряльщики чужих душ наследили везде, где только можно». Но в самой церковной системе есть четкая субординация, и смирять имеет право только старший. Патриарх смиряет епископа, епископ – папа поп – прихожанина, а прихожанин уже отрывается на неверующих. Орел-мух не клюет, и епископ или патриарх перед простыми верующими ведет себя снисходительно, по-отечески считая ниже своего достоинства, как-то резко реагировать на какие-либо выпады. В монашестве субординация считается основой послушания превыше поста и молитвы. В монастыре при нарушении субординации у послушника могут быть проблемы, послушник обязан смиряться, а его могут и должны смирять. Пройти эту выучку следует любому взыскующему монашество, это своего рода дедовщина. Школа терпения и некий фильтр, отсеивающий поверхностных верхоглядов и слабохарактерных, пришедших в монастырь под влиянием чувств или какой-нибудь ситуации. В России смиряют жестко и, по мнению многих, без любви. Думаю, это чисто российская специфика. Монастыри на Балканах у теплых морей с обилием солнца все же не только способствуют благочестивым размышлениям, но и предполагают более добрые отношения братьев друг к другу. Часто в монастырь греков поступают как в семью, и после послушничества послушник становится полноправным членом этой семьи. Отношения внутри братьев у греков на самом деле со стороны выглядят теплыми и семейными. В России специфика несколько иная. На мой взгляд, вхождение в монастырскую семью в наших северных краях есть, но сами семьи иные похожие на тюремные семейки, куда пускают только нужных им людей. И далеко не все проходят так называемый искус, фильтр, который ставит сама эта семья для желающего в нее вступить. Для кого-то сам опыт послушничества становится травматичным, что в принципе нормально для православия, как жесткой воинствующей религии с упором на смирение и дисциплину. Монастырь – это не курорт, о чем любой туда поступающий сразу же ставится в известность. В начале своего монашеского пути послушник обязательно читает определенную литературу, в которой его учат быть во всеоружии и предлагают принять то, что его будут здесь смирять, то есть всячески досаждать. Это три главных книги послушника – «Лествица», «Поучение Авы Дорофея» и «Невидимая брань» Никодима Святогорца последняя книга может заменяться какой-нибудь другой. Российская специфика заставляет вырабатывать иной подход к послушанию, не давая особо садистическим старцам садиться на шею. Для этого у России есть труды Игнатия Бринчанинова, которые, к примеру, на Афоне благословлено сжигать как душевредные. Бринчининов учил спасаться с помощью книг и таинств, не поддаваясь старцам, которые, на его взгляд, приносили больше вреда, чем пользы, и губили в духовном смысле доверившиеся им души. На мой взгляд, сама техника приобретения духовных даров через смирение заключается в спонтанной адаптации послушника, который под воздействием брани и психологических ударов скатывается в самый низ пищевой цепочки. Выход из такого униженного состояния только один – и заключается в трансформации своего драчливого, капризного духа в смирение и благонравие. Победить старца-тирана можно только с помощью активации благих чувств и поступков. Послушник должен преодолеть своего наставника в благочестии и благонравии. По-другому победить его не получится, ведь у старца вся полнота власти над тобой, которую ты делегировал ему сам. Причем сама адаптация мало зависит от твоих усилий и действительно нуждается во внешнем психологическом давлении, смирении, для того, чтобы твоя психика невольно среагировала и адаптировалась. В старческой традиции давление на послушника усиливается и усиливается, пока ты не пойдешь по правильному пути. Адаптация это имеет не разумный, а природный характер. Подобно тому, как послушник Шаулиня таскает кирпичи и воду и потом внезапно замечает, что овладел каким-то новым скиллом. Так и здесь. Либо ты трансформируешься, либо просто привыкаешь к боли, ну или адаптируешься другим каким-либо образом. Либо уходишь. При этом в России мало кто из начальствующих монахов сам проходил этот путь, не понимая его сути. Поэтому сам этот процесс здесь для послушников более травматичный. Тут именно тот случай, когда дьявол кроется в деталях, а знание нюансов составляет половину старческого делания. Но в любом случае монашество – это договор, подписанный кровью распятого Христа. Монах умер для мира. Думаю, что трансформация может проходить и в вовсе безблагодатном коллективе, если у послушника серьезный подход и правильное понимание самой системы. Я не очень-то доверяю обиженной православием публики, Объясняю. Обиженные эти плачутся, что нет в обителях где любви. На мой взгляд, эти обиженные имеют в виду людей-вкусняшек. Знаменитая елейность духовников связана именно с этой потребностью верующих. Они любят зайти в храм и пососать сладенького папа, как леденец на палочке. «Ах, какой хороший батюшка!» – говорят потом такие люди. «Сколько в нем любви!» При ближайшем рассмотрении от леденца обычно остаются кожа до кости с ливером, наполненных таким же дерьмом, что и у остальных. Но при соблюдении дистанции иллюзию вкусняшности можно сохранять долго, как влюбленность. Православные постоянно мигрируют по городам да весям, обителям и храмам в поисках людей-вкусняшек. Поэтому я и не верю обиженным. Они ринулись в монастыри в поисках людей-вкусняшек, ринулись за сладкой едой, а монастырь — это школа, где этих вкусняшек готовят. То есть ты хотел поесть досыта любви, а тебя в еду начали превращать. Гордость в православии — это страшный жупел, одеяние самого дьявола, ищущего, кого поглотите, и самый часто наклеиваемый православным на оппонента ярлык. Причем ярлык этот клеится во всех случаях. Гордость есть универсальное и действенное обвинение, против лома нет приема, которое можно опровергнуть лишь так называемым смирением, то есть театральным уклонением от спора. Говорю театральным, поскольку смирение действенно только при зрителях. В качестве примера приведу реальный случай в монастыре Филофей на Афоне с Егуменом Ефремом, который сейчас подвизается в США. В этом монастыре сохранилась древняя святогорская традиция. Егумен являлся в то же время и духовником с правом налагать епитемию. В Филофее был принят обычай публичного покаяния, когда провинившийся брат падал ниц перед выходящими после вечерней из храма отцами и вслух просил прощения за свой грех. Однажды игумен узнал на исповеди от одного брата, что тот занимается тайноедением и ест долмадаки, голубцы, завернутые в виноградные листья. «Что ж ты, брат, разве тебе не хватает трапезы и керазмы? Сегодня после вечерни будешь делать метание перед отцами». «Говоря, простите меня, отцы и братья, я чревоугодник. Тебе понятно?» Послушник оказался, однако, твердым орешком. «Нет, я этого делать не буду. В других монастырях это не принято». Послушник после своего наглого выпада ожидал, что игумен накричит на него или прогонит прочь. Но тот лишь ласково отпустил его, а вечером сам лично взял на себя его грех. После вечерни он полниц перед входящими в трапезу братьями и прилюдно просил прощения. Это так поразило послушника, что тот после этого совсем исправился и перестал нарушать волю Игумена. Также и остальные братья убедились в святости Ефрема. Подобный благочестивый перформанс только утвердил мнение братьев об Игумене как о святом человеке, и Ефрем это прекрасно знал. Однако здесь должна присутствовать определенная гибкость характера и внутреннее спокойствие, а также такие поступки несут определенный репутационный риск. Если перформанс не зайдет, всегда могут обвинить в прелести. На фоне прельщенных обвешивали раньше колокольчиками и водили по горе, чтобы другим неповадно было строить из себя святого. Так что смирение – это не просто опустить гриву но умение изменить своего собеседника с помощью этого скифского мнимого отступления. Для этого талант надобен. В суровом российском социуме, если ты будешь наклонять гриву и смиряться перед каждым манипулятором, сразу попадешь на самый низ пищевой цепочки. Хороший манипулятор прекрасно понимает, что своим дурашливым смирением ты хочешь доказать неправоту его слов, принимая их за правоту и этим хочешь возвыситься при помощи пестуемого благонравия. Наглые манипуляторы обязательно воспользуются этим, чтобы просто утвердить моральную власть над тобой, и начнут язвить по каждому поводу. А когда ты начнешь брыкаться, а по слову Паисия Святогорца, любая, даже самая смиренная лошадка начнет брыкаться, если ее перегрузить, станут обвинять в лицемерии, Мол, строит из себя святошу. Путь смирения нелегок, как путь добровольного батрака. Не факт, что ты сможешь его пройти. Я, например, где мог смиряться, смирялся. Где не мог, отрывался на собеседнике. Ничего страшного в этом нет. В познании своей немощи. Не согрешишь, не покаешься. Не покаешься, не спасешься. Впрочем, я не отрицаю, что как благое качество смирение все же существует, Однако я понимаю его не так, как понимает большинство отечественных православных. Раньше я делил смирение на смирение деланье и смирение дар. Сейчас пришел к выводу, что человек, собственно, не меняется, но может найти свое место в каком-либо обществе. Тогда конфликтных ситуаций будет меньше, а человек станет спокойнее и смиреннее. Это как почтальон Печкин был злым, пока велосипеда не было. Многие находят какое-нибудь послушание по душе или поднимают свой статус и через это успокаиваются, но такое место надо еще заслужить. Также смирение это внутренняя сила индивида, своего рода благородство. Такое смирение сила снисходительно и привлекательно для окружающих. Это спокойная поступь льва, а не склоненная шея собаки перед более сильным псом. Такое смирение неотделимо от внутреннего достоинства. Но в российском православии почти нет понимания христианского достоинства. Упор делается на смирение делания. Как говорил один монах, топча свою скуфью, «Покуда тебя не вытопчут, как скуфью, и не раздавят в тебе любое «я», не возьмется в тебе смирение». То есть гордость здесь фактически символ личности, которой нужно переломить хребет. В монастырях часто тебя начинают подчеркнуто не уважать. Традиция, как я уже говорил, предусматривает трансформацию, но здесь происходит больше фиксация на том, что ты пес смердящий, без какого-либо внятного катарсиса. В российском православии это было всегда, и люди, в особенности дворового, простого происхождения, носили клички как собаки, их даже в монастыри раньше не пускали. В итоге получается следующая картина. Кто-то верит всему этому смирению искренне и позволяет на себе кататься, а тем временем наверх взгромождаются наиболее ушлые и хитрые, подымаясь по карьерной лестнице, а недостойные, поскольку любая меритократия невозможна без учения о достоинстве. «Следует сказать, что духовник Пантелеимного монастыря на Афоне, Макарий, все же преподал мне учение о христианском достоинстве, что послужило для меня толчком для пересмотра всей монашеской модели и в конечном итоге позволило покинуть монастырь как место, где выживают самые битые и злые». «Зачем мучить себя, если понимаешь, какие плоды несет подвижничество на самом деле?» Даже смиренный монах, побеждающий оппонента своим смирением и любовью, действует здесь подобно коту, мурчанием и мимимишностью, завоевывающему своего хозяина. Без завоеванных благими качествами паломников и братьев, сами по себе эти благие качества не холодны, не жарки. Но завоевывая почитателей, монах создает молву, молва формирует миф и определенный культ его преподобной персоны, развивающейся по всем канонам любого культа. Как я уже говорил, обвинить оппонента в гордости – это самый легкий путь заткнуть ему рот, чем успешно пользуются и самые скудоумные православные. Если ты отрицаешь наличие у себя этой самой гордости, это только подтверждает диагноз. Будь ты трижды умнее, откроешь рот, прослывешь высокоумным гордецом. Любой спор есть особое взаимодействие, когда картина мира оппонента и даже его видение тебя влияет на твои слова и поведение. Обычно, наблюдая за схваткой двух религиозных манипуляторов, замечаешь, как второй на обвинение в гордости выкатывает обвинение в осуждении, мол, «не судите и не судимы будете». Сюда же идет притча о соринке в глазе брата и бревне в своем глазу. Здесь обычно в ответ следует возражение, что я мол, не осуждаю, а рассуждаю, но ну и в таком духе. Православная полемика обычно грязная со множеством передергиваний и эмоциональным пафосом, подменяющим логику. Напоминает схватку двух баранов, особенно смешным ее делают темы, вокруг которых эти бараны танцуют и ломают свои рога: смирение, Вера, любовь и другие добродетели. Ревность по Бозе снидает и без того скудные умы, разжигая в душе пафос новообращенного. Опытные религиозные люди с высот своего давнего отцерковления обычно снисходительно и с отеческим пониманием относятся к этим придурковатым неофитам, однако сами от них отличаются, как художественная скульптура, от наскоро отесанного куска камня. У опытных верующих все то же самое, но это другая стадия болезни, с которой человек научился более-менее жить, не причиняя урон себе и окружающим. Опытный православный обычно носит толстую личину адекватности, но в определенных обстоятельствах эта маска также может слететь, а под ней блестят все те же бараньи рога. Этот момент хорошо был заметен в интернете, в том числе и патриарху Кириллу, призвавшему священников умерить свое присутствие в социальных сетях. Понятное дело, этот призыв был из-за репутационных потерь, которые понесла церковь от безответственных заявлений батюшек и глупых свар, в которых священники выглядели настоящими баранами. Если бы священники демонстрировали выдержку и мудрость, патриарх, естественно, только бы приветствовал их деятельность в интернете, где все тайное становится явным. Хотя в православии этой самой гордостью тычут во всех маломальских разгорающихся спорах, гордость считается страстью сугубо подвижнической, поскольку гордиться можно и своим бесстрастием. Оттого гордостью часто называется чрезмерное тщеславие, то есть болезненная радость от того, что тебе оказывается честь. Но это объяснение не вполне православно. Гордый монах может и не быть тщеславным и не нуждаться в людском одобрении, однако в его сердце может свить гнездо сам дьявол, поскольку подвижник может превозноситься сам в себе от собственных добродетелей и подвигов, и делать это перед самим собой. В целом я согласен, что монахи – народ гордый и любящий вынимать сучцы из глаз лопоухих паломников, несмотря на бревна в своих. Практически любой монах в России и за рубежом не просто убежден, что посредством своего чина кающихся он приближается к Богу, но и в том, что его молитвы сильнее молитв окружающих. Сами окружающие, воцерковленный благочестивый люд, казалось бы, и рады таким лоснящимся от елея бородатым башкам и носят их на руках. Схема однотипна. Какой-нибудь схеманах Рафаил... Доблестно противостоит глобализации, сатанинским кодам и новым паспортам, а его братью греют люди, старца поддерживающие, но сами имеющие все эти сатанинские знаки для зарабатывания денег. Таким образом, Рафаэл получает греф, а его поклонник своего рода индульгенцию. Сила молитв – концепт весьма и весьма спорный, но коренящийся в традиции. Праведный перед Богом человек имеет дерзновение просить в своих молитвах различные блага для себя и окружающих, а грешнику надлежит только каяться, поскольку нет у него дерзновения и прежде необходимо примириться с Господом, по чем подразумевается исповедь, выполнение епитемии и причастие святых тайн. В ином случае просьбы о благополучии – это дерзость и безрассудное упование на милость Божию, что вызывает гнев Божий, внезапную и наглую смерть и прочие кары небесные. То есть монашество как институт рассматривается все-таки мирянами как соль земли и сообщество праведных, в чьих молитвах нуждается мир, а не сообщество кающихся грешников, как оно создавалось. У монашествующих здесь есть прекрасная пиар-поддержка в виде благочестивой подцензурной литературы и восторженных поклонников, передающих из уст в уста слухи о том или ином старце или батюшке. Чин кающихся для современных монахов, да и не только для современных, есть удобный социально одобренный образ. Почти в любой культуре есть своего рода ангелы-хранители, мест, городов и целых стран. Поэтому сам культ этих хранителей психологичен и естественен. А теперь, внимание, следите за палочкой иллюзиониста. Монахи имеют устойчивую связь с загробным миром. На небесах есть крупный сегмент святых, которых называют преподобными. Это все выходцы из монастырей и пустыней. У преподобных есть мощи и раки у которых можно заказать молебен и помолиться о той или иной нужде. И преподобные обычно считаются покровителями той или иной земли или города. Так и живые преподобные старцы также пользуются всеми преимуществами этого статуса еще при жизни. Конечно, быть старцем тоже своего рода труд, но он вознаграждаем как психологически, так и материально. Сами монахи искренне убеждены, что они с Богом и их молитвы хранят этот мир. Я нисколько не преувеличиваю и не утрирую. Монашеский спецназ, как называл афонских подвижников игумен Афонского подворья в Москве, например, активно распространяет различные пророчества, что конец света будет только после того, как святая гора Афон погрузится в пучино-морские и в храме преображения, что на самой вершине горы, соберутся так называемые невидимые старцы, которые и отслужат последнюю в истории литургию. У этих пророчеств столько модификаций, от оголтелых до более-менее вменяемых, что можно написать целую книгу и не одну, что в общем-то и делается. Такие же благочестивые байки окружают другие духовные центры типа Девеевского монастыря. Я тут не посмеяться хочу над этими байками, а довести до вас мысль, что намоленность стен, икон и людей делает монахов своего рода живыми мощами, которые в глубине души весьма и весьма мнято о себе. Самое интересное, что эта внутренняя гордость у них не рефлексируется и не осознается. Получается, что в журчании ручья не слышно, как журчит ручей и в непрестанной невидимой брани против гордости не осознаются, в общем-то, простые вещи, и очевидная собственная безумная гордость не видна. Все как бы так и должно быть. Вы можете спросить батюшек из чернористцев, если монах находится в чине кающихся, не является ли дерзостью просить Бога о благах и тем более хранить мир своим молитвенным присутствием? «Иначе тогда не носи черные одежды и не называй себя кающимся». Житийная литература выходит из этого несоответствия следующим образом. Обычно объявленный преподобным монах просто каялся и не видел своих добродетелей, их скрывал Бог, показывая ему его грехи. Но при этом перед самим Богом он был праведником, и его молитвами держалась земля. Так многие святые просили Бога даровать видение грехов, а не добродетелей. Но сейчас подобная психология мало распространена, поскольку является средневековой и жесткой. Эта модель сегодня просто не работает. У современных монахов выдержанный стиль и упор делается на смирение. Мы хоть и не такие, как в житиях, но монастыря своего не покидаем, и в этом есть наш подвиг. Есть даже притча о монахах последних времен. Я взял ее из интернета и не знаю первоначального источника. Похожих притч я слышал много, и смысл везде был таким. И последние станут первыми, что, в общем-то, тоже укладывается в мои рассуждения о непомерно раздутом самомнении монашествующих, помогающем им оставаться в обителях. Несколько старцев-пустынников собрались вместе и стали рассуждать о будущем. Они ясно видели, что в монашеские обители пустыни стала прокрадываться слабость нравов и что нет уже в верности первых старцев. Один из них сказал, «Мы стараемся теперь исполнять все то, что заповедовал нам Бог. Те, которые последуют за нами, будут это исполнять лишь наполовину». А за ними пойдут другие, из которых большинство уже ничего не будут исполнять. Но те, которые среди этих последних прибудут верными своим обетам, они как испытанные великими искушениями, будут выше нас и наших отцов. Это мнение о себе, как о молитвенниках, которое, впрочем, не афишируются, но и не отрицается, а если и отрицается, то только чтобы выдержать стиль смирения. Весьма далеко от покаяния по сути, хотя монахи постоянно воспроизводят его стилистически. Впрочем, я лично и не требую, как суровый ревнитель, чтобы монашествующие грызли землю и омачивали полы кельи горючими слезами, проводя свои часы во вретищах и за скудной трапезой вымаливая у Бога себе прощение». Я прекрасно понимаю, что подобный образ жизни уже давно не существует в природе. Даже то, что монахи делают сейчас, на самом деле сложно и тяжело. Даже если они не работают, мало молятся и просто сидят в своих кельях. Ты попробуй, посиди так, это ж добровольная тюрьма, через полгода взвоишь. Это самое горделивое мнение о себе, как о молитвенниках, которые подкрепляют восторженные паломники – уверяющие, что по их молитвам в их простых жизнях начинают происходить благие изменения, помогает монашествующим оставаться на своем месте и не покидать своего поприща. Этого от них требует совесть, требует Святая Церковь и требуют окружающие. Здесь все средства хороши. Это же своего рода призвание, хотя в православии считают учение о зове католическим и неверным. То есть монах – это устоявшийся психологический типаж, имеющий корни в традиции и занимающий определенную нишу в обществе. Говорить о том, что все это вред и все это зло, я бы не стал, хотя и отговаривал бы от этого пути своих хороших знакомых. Монашеская гордость – не самое лучшее, что человек может получить от жизни, но для кого-то и этого много, каждому свое. Проиллюстрирую, пожалуй, эту монашескую гордость на конкретном примере. Лет десять назад почел на Святой Горе известный старец Евфимий, который жил при Великой Лавре и в последние годы сильно болел. У этого Евфимия был келейник, который старца не очень-то уважал, в отличие от паломников, считающих его великим молитвенником. Все правильно, при ближайшем рассмотрении величие тает, посему оно должно быть покрыто облаком тайны. И вот этот келейник постоянно забирал у старца его ножницы, которыми он постригал себе бороду и усы для причастия. Старец как-то находил новые ножницы, но келейник зачем-то снова отбирал их у него. Может быть, для того, чтобы старец не поранился? И вот Ефимий как-то разговаривал с русским постриженником Лавры Афанасием, который сейчас ведет веселую интернет-деятельность на корулях, и начал расспрашивать того про Путина. Афанасий тогда Путина уважал и говорил о нем всякие приятные вещи. Тогда Ефимий прослезился и чуть ли не умоляя спросил, если он и впрямь такой хороший человек, то может он мне ножницы прислать? Ножницы? Путин? Да, пусть он мне пришлет ножницы. Афанасий сначала почесал затылок, но он почитал Ефимия как старца и воспринял его слова как задачу, которую нужно выполнить. Он еще тогда был дружен с афонским обществом и позвонил Георгию Полтавченко, нынешнему губернатору Санкт-Петербурга, доведя до того просьбу старца. Полтавченко якобы рассказал об этом Путину, и тот распорядился переслать на Афон посылку с ножницами и другими небольшими подарками. Не знаю, Путин ли на самом деле распорядился прислать посылку, или сам Полтавченко, но старец был очень доволен. Типа Пусть попробует теперь келейник у меня ножницы отобрать. Я скажу, что их сам Путин прислал. Не посмеет. Многие скажут, что вот Ефимиди прямо как простой и чистый ребенок. Ножницы у президента попросил. Но греки скуда умных в старцах не держат. Это в России любят у вечных фриков возводить в ранг святых и слушать, что там какой-нибудь блаженненький Алешенька прорцит, после того, как килейница ему... Сопли подотрет. Греки уважают в святых только здравый разум. Здесь совершенно другая идея. Не святой простоты, а равенства старца и руководителя большой страны. Старцы на самом деле считают себя фигурами самого крупного масштаба для общества. Как-никак их молитвами мир держится. И самое главное, в это верят миллионы людей. А это, хочешь или не хочешь, великая сила. Конечно, до брахманического уважения средних веков современным монахам далеко, но Марку стараются держать. Одна моя знакомая как-то пыталась снять куколь с головы старца Власия из Боровска. Так что вы думаете? Тот встал и отвесил ей хорошего такого леща. Уважает свой чин старец. Верит, что через него Божье делается. А если он сосуд Божий, то и чести этот сосуд требует. А как вы думали? Сегодня во время написания этих строк мониторил православные сайты. И на одном из них нашел просто шикарную цитату. «Старцу-отцу-властью было открыто, что вскоре Россию ожидает очень тяжелые испытания. Он обратился к нам, чтобы мы, русские афаниты усугубили свои молитвы за Святую Русь». «Ага, оно самое». И, конечно же, эти православные подвижники даже не думают, что находятся в каком-то обольщении или обладают неадекватно завышенным самомнением, действительно полагая себя эдакими воинами света на обеспечении верующих этим воинам православных лопухов. Есть еще один момент, касающийся гордости, и тут я уже хочу выступить в качестве доброго, хотя и непрошенного советчика. Совет касается церковного отношения к приходящим в церковь людям. С одной стороны, церковь ценит лояльность, с другой – не делает практически ничего, чтобы поддерживать в людях эту лояльность. В основе такого легкомысленного отношения к овцам, которых по учению привлекает в ограду сам Господь, лежит та самая гордость. Мол, тебе надо – ты и приходи, а не хочешь спасаться – значит дурак. Короче, мы тут спасительным делом организации церкви занимаемся, а твое дело спасаться. А спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Не хочешь – хрен с тобой, отойди и не мешай. Потом скажут что-нибудь типа «они вышли от нас, но не были наши». Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. И не поспоришь на первый взгляд. Однако такое легкомысленное поведение в отношении приходящих в церковь не имеет основания в предании. Православное предание оставило нам в Отечнике интересное свидетельство о послушнике, который очень хотел стать экономом, и игумен, вместо того, чтобы смирить его и отводить от тщеславного наслаждения послушанием, поставил его экономом, объяснив, что монашеский потенциал в послушнике хороший, и если он экономом его сейчас не поставит, тот обидится и уйдет. То есть церковь ценила приходящих людей, но сейчас, похоже, там действует принцип «меньше народу, больше кислороду». Знаете, кто самый главный враг папа? Правильно, соседний поп. Эта гордость на самом деле чада поверхностного и даже напускного, церковного высокомерия и элементарного неверия в задачи и цели церкви, как корабля спасения. Церковь – структура с ярко выраженным преобладанием идейного над материальным, но идейное заклеймено уже внутри самой церкви, как сектантское и церковь не только не занимается активным прозелитизмом, но и не старается удержать тех, кто в результате тех или иных обстоятельств в нее попал. Люди приходят в церковь с самыми разнообразными талантами, большинство из которых оказывается в церкви невостребованными. Разумеется, верующие пытаются применить их даже в создавшихся условиях, но это просто-напросто никому не надо. Возьму простой пример – издательская деятельность. Я, например, себя нашел и смог применить свой талант, и моя первая книга даже получила премию за лучшее художественное произведение 2008 года на выставке «Православная Русь». Но талант писателя заключается и в критическом переосмыслении некоторых вещей. Как только я начал экспериментировать с литературой, получил отповедь от издателя, мол, пиши про духовность, то есть обычную художественную пропаганду. Я лично ничего не имею против пропаганды, но у меня талант несколько другой. Если мы, православные писатели, не будем фиксировать и отображать существующую реальность, она рано или поздно, сегодня скорее рано, чем поздно, вступит в противоречие с транслируемой лубочной картинкой даже в сознании самого упоротого ортодокса. Но основным драйвером поведения современных епископов, да, думаю, и раньше так было, является страх за то, что реальная информация может повредить их бизнесу, ведь реальность противоположна экзальтации, а экзальтированные в церкви – важный сегмент рынка. Они больше боятся не за паству и не за народ божий, а за свои кошельки и митры. Мало того, Они в глубине души думают, что правильно делают, беспокоясь о своем, что идеалистами являются только дураки, они не спасают, а лишь успокаивают людей и скрепляют куполами и крестами постсоветское общество. Лицемерить тяжело, за это общество и вознаграждает материально. Может быть, все это и так, но сами ваши страхи иррациональны, и в конце концов, как я уже писал в главе о сребролюбии, вредят бизнесу. Ничего не вижу плохого в том, чтобы церковь проявляла себя материально, чтобы она богатела и красовалась своими богатствами. Красота спасет мир. Но красота создается общими усилиями задействованных в строительстве людей. А условные пастыри снимают с себя всякую ответственность за организацию не только индивидуального спасения, но и коллективного труда. Например, я написал около восьми довольно популярных книг. Но ни одна православная сволочь, по некоторым данным, сволочами назывались раньше и подьяконы, волочащие за архиереями мантию, не поинтересовалась, что со мной произошло, когда я начал свою критику церкви. Может быть, для того, чтобы я пришел в себя, хватило бы простого приглашения на разговор и отеческого вразумления? Но в тот момент я как раз и понял, что церкви как таковой и нет. Если до меня, все-таки считавшегося одним из популярных православных писателей, нет никакого дела, то до других и подавно нет. Во мне были какое-то время заинтересованы издатели, но я старался дистанцироваться от навязываемого мне пути пропагандиста. Я долго думал, как выйти из этого внутреннего конфликта и придумал проект типа серии «Жизнь замечательных людей», но о церковных деятелях прошлого и настоящего. Это и не жития святых, и не дидактическая литература, а романы, в которых допускалась милая моему сердцу вольность, но в том числе это была бы крепкая историческая проза. Я даже нашел людей и озвучил идею проекта в издательстве ПСТГУ. Через какое-то время при встрече с моим издателем я удивился, что он рассказывает мне мою же идею как коллективную идею православных издателей и приглашает в качестве одного из авторов. Дескать, они хотят построить один большой магазин православной литературы и запустить эту серию. Я пытался сказать, что эту идею я буквально озвучил неделю назад в ПСТГУ, но издатель это проигнорировал. Это и послужило причиной прекращения нашего сотрудничества. Я опубликовал свой проект в ЖЖ, а издатель обвинил меня, будто я украл чужую идею. До сих пор думаю, что означает эта ситуация в духовном смысле. Ведь и название моей первой книги было «Украденные мощи». Быть может, коллективное безумие церкви квалифицировало меня как хитрого лазутчика, который украл нюансы церковного быта, чтобы потом сделать на этом себе имя. Но во всяком случае, где же их пресловутая серия, если идея их? Рынок заняла постыдная и просто глупая литература. Все для спасения. Все замерло и покрылось прижизненным мхом а как гранитный памятник на могилу православной литературы, возложены не святые святые и епископа Тихона. Неплохая в целом, но посредственная книга, которую никто уже не сможет переплюнуть внутри церкви. «Не знаю, что они там сейчас обо мне думают, поскольку я о них не думаю вообще. Все сложилось, как сложилось. Раз не нужен я церкви, то и церковь такая мне не нужна» хотя, может быть, для такого, каким я сейчас являюсь, и нужна, но такая, как есть, слабая, бесхребетная и равнодушная. Мне нравится наша христианская культура и наше прошлое, у него тоже должны быть свои смотрители. Таких покинувших церковь по разным причинам огромное количество, и это люди талантливые и умные, лучшие, как однажды обмолвился в разговоре со мной отец Всеволод Чаплин. Они породили целый феномен расцерковления. Сейчас не Средневековье, и покидающий церковь не сталкивается с общественным давлением. Также бывший православный легко находит другую психологическую и идеологическую основу для жизни, от христианской до атеистической, и живет подчас куда более радостной и полноценной жизнью. По своему юридическому статусу церковь обычная религиозная организация, но по своей форме она наследница той средневековой церкви, которая определяла жизнь и быт целых поколений. Она еще не растеряла свой вальяжный лоск, с которым обращается и ныне со своими прихожанами. Итоги плачевны. В церквях, как правило, из молодежи отираются не вполне здоровые люди, а также Те самые синие платочки, которые спасли церковь в советское время. Они не предадут и не оправдают перед людьми даже самого жадного и неприятного батюшку, пышными грудьми встав на его защиту. Синие платочки и странные бородатые мужички — это церковный костяк. Но, уверяю вас, наплюют и на них. Со своими средневековыми верованиями они нужны только в качестве покупателей церковных товаров первой необходимости. Сегодня это уже мало актуально. Если все будет идти как идет, скоро в церкви останутся только конченые мазохисты и завернутая в парчу багрово гордость.